Глава двадцатая. В тот день еще поутру загромыхали в ворота железом. Кмети, стоявшие в дневной стороже, глянули в щели забора и кинулись к дому епископа Иоанна. Владыка Иване, Владыка Иване! На пороге первым показался великий князь. Княже, там татарва ломит. Дмитрий лишь на мгновение прикусил губу. Вот оно! Прищурился и жестко повелел. «Впусти их, Захарка!» Он повернулся к Монастыреву, Бринку и Капустину, что уже побежали к крыльцу. «Сотню на коней!» Сарахажа, не появлявшийся все эти недели, сам приехал на русское подворье и прямо с седла объявил, что великий хан требует великого князя во дворец немедля. Дмитрий слышал это через окошко, но вышел на крыльцо и спросил, что надо послу. Сарахажа повторил. — Спаси тебя, Бог, за добрые вести, великий посол Сарахажа. Вот, лови, жалую тебя. И Дмитрий бросил ему гривну серебра. Сарахажа ловко поймал ее и сунул за пазуху. На груди его заколыхалась серебряная бляха с золотым полумесяцем, знак тысячника, повышение сарыхаже. Дмитрий взял с собой князя Андрея и Бринка, больше никого посол не советовал брать. Сели на коней, не прощались, хотя и надо бы по православному-то, но уж больно не хотелось открывать татарам душу свою. Поехали. Позади гремело подвода с подарками хану. В руках у бренка клетка с двумя отличными соколами, отловленными на двине и выученными бренком. Сарахажа ехал чуть обочь, а следом за подводой, на которой восседал арефий квашня, пылила отборная сотня нукеров. Под началом того сотника что хотел купить русскую пленницу. Дмитрий, утешая себя молитвою, рад был, что все сдвинулось, кончилось ожидание. Князь Андрей был внешне тоже спокоен, только бледность лица и напряженный взгляд выдавали волнение. Бринок, казалось, не замечал никакой опасности и любовно разговаривал с соколами. Сарахажа щелкал порой языком, косился на птиц. — Добрые птицы, Сарахажа! — говорил ему Бринок. — Вот наедешь в другой раз на Москву, отловлю я тебе, борзую птицу. Сарахажа не ответил. Он привстал в стременах и что-то гортанно прокричал сотнику. Вмиг вперед вырвался десяток нукеров. Они взбили пыль впереди, и вот уже на перекрестке улиц высверкивали саблями, загоняли людей в дома, в переулки, опрокинули арбу с глиняными кувшинами. Впереди открывался ханский дворец. Ослепительно светился на солнце полумесяц чистого золота, поднятый над крышей на высокой серебряной спице. «Вот оно, гнездо», — подумалось Дмитрию. Вспомнил он причитание Евдокии, вспомнил рассказы отца и старых бояр, как погиб в Орде Михаил Черниговский, не пожелавший склониться перед обычаями поганых. Особенно ясно увидел он мысленным взором тяжелое бревно-колоду, в которой была зажата голова князя Михаила Тверского когда водили его по базарам за ханом, будто быка на продажу. — Мнози, ехавшие и творящие волю ханову, — говорил тогда князю Михаилу духовный отец его Иоанн, — прельстишися славою света сего, и доше сквозь огонь, и поклоняшеся кусту и твари бездушной, и погубише душу свою. Много изменилось с той поры. Нет, не принимал он, любуюсь и склоняясь перед мужеством предка, такую гибель. Трава клонится под ветром, деревья клонятся, но ветер перестанет, и распрямляются они. Дмитрий дивился мудрости старого хана Берке, приехавшего для принятия ислама в Бухару. Рассказывал митрополит Алексей, что Берке, государственной хитрости ради, принимал ислам. И он, всемогущий повелитель огромного ханства и владыка жизни между жаркими реками сыр и аму спокойно вынес невиданное унижение, когда шейх Аль-Бахерзи заставил великого и могущественного хана Простоять у ворот своей ханаки не час и не два, а целых три дня. В терпении хана Дмитрий видел немалую государственную мудрость. Конечно, можно войти во дворец и плюнуть в каменную рожу хана. Можно кинуться и задушить его и его подручных царишек. И погибнуть самому. Но толку от этого немного. Нельзя по собаче заглядывать в их глаза, униженно ползать на животе, такого творить душа не велит. Ненадобно веру их принимать, свою хранить надобно, опору необоримую стену. Коль не станет думалось Дмитрию, веры, не собрать воедино ни княжества, ни людей. Развеянную стаю коршун побьет, по перу рассеет. Каменная стена, утыканная поверху медными наконечниками копий, давно позеленевшими и сливавшимися издали с зеленью дворцового сада, стена эта сделала поворот, и открылась широкая площадь перед дворцом. Прямо на ее середину были распахнуты ворота. Их кованная замысловатая вязь била в глаза позолотой, и все это ворота, камень высокой стены, площадь, дышала жаром, смешивалась с запахом пыли, горьких, засушенных на корню трав. У ворот сгрудилась стража отборных нукеров. Несмотря на жару, они были в боевом облачении, даже пояса поверх укороченных халатов были особые. Алаты, кольчуги, шлемы — все было настоящее, боевое, прокаленное солнцем. Увидали сырыхожу, скрестили копья. Дождались окрика, пропустили. Через сотню шагов другая стража. И снова тот же прием. Но теперь позволено было проехать лишь князю с сырыхожой. Да пропустили телегу с подарками. Бринок не выдержал. Окликнул квашню, и тот в один миг уступил место мечнику. Дмитрий лишь покосился на бренка. Молодец. Князю Андрею он успокоительно кивнул. Сарыхожа уже повернул в широкую аллею, по обе стороны которой, вплоть до самого дворца, белевшего в глубине, стояли татарские воины в пять рядов и в полном вооружении. А перед ними в один ряд тянулись открытые орбы с несметными богатствами, подарками, как пояснил Сарахажа, великому хану. Десятки и десятки вазов, присланных этим летом из Египта, из предгорий Кавказа, из-за камня Уральские горы, из Персии, из Китая, из Твери. Подарки Рязани, Атарба из Литвы. Сарыхожа улыбался все шире, все острей посматривал в лицо Дмитрия и оборачивался на скудную телегу, которой правил Бринок. Вот не думал, не гадал Михайло, что поедет в телеге по Ордынскому гнезду. Атарба от, от немецких рыцарей. «Дар всемогущему хану!» Дмитрий слушал Сарахажу и смотрел. Тут были поистине дорогие подарки. Несметные эти сокровища — лишь малая капля того, что сокрыто в погребах Орды. Тут и разноцветные подушки и ковры для свершения мусульманского обряда, ткани из далекой Венеции. Тут и ковры из тонких выделанных кож с навесами из дорогих шкур поверх них. Особо были выложены и расковренные колдурские с тонкой восточной насечкой, позолоченные булавы, франкские шлемы и позолоченные латы, и сине-черные вороненные кольчуги. Были тут светильники на подставках, седла из харезма, уздечки с чеканкой по золоту и серебру, бармы для очелья конского, толстые панцири из бычьей кожи для людей и лошадей со вшитыми в них мелкими щитами. Особо красовалось новое оружие — луки с кольцами, луки для метания ядер. — Бренко, зри и запоминай, — оборонил Дмитрий. И слева, и справа все тянулись, и тянулись орбы. Ребило в глазах от копий с улиц, стрел, уложенных в ящики и набитых в расписные колчаны. Тут же были котлы, змеевиковые, лампады позолоченные на серебряных и позолоченных цепях, сорванные, видно, в православных церквах. Ослепительно блистало, шитое золотом, египетское одеяние. Александрийские одежды, застывшие в воздухе с каской, белело и него и золотом китайская посуда. А Ассарахажа твердил по-русски, что все эти вещи, изготовленные в Египте и на Востоке, в знак преклонения перед Ордой, присланы великому хану и мамаю. «Все-таки и мамаю», — схватил мысль Дмитрий. «Много быстроногих арабских коней, нубийских верблюдец, попугаев ждут слона и жирафа, зверь невиданный доселе и превеликий». Они проехали лишь половину аллеи и остановились в том месте, где деревья, воины, татарские и арбы с подарками делали широкий круг после которого аллея снова шла к дворцу. Двое нукеров скрестили копья. — Нас останавливают? — спросил Дмитрий. — Нам надо смотреть, — ответил сарахажа. Посреди круга горел костер. Пламя сухих дров было почти не видно на ярком солнечном свету. Пахло дымом. На круг вывели связанных мужчину и женщину, Похоже, было, что только и ждали московского князя. За ними шел громадный нукер с саблей в руке. «Тимир! Тимир!» — раздались голоса. Дмитрий вопросительно глянул на сырыхожу. «Что тут творится?» Тот понял по-своему и ответил. «Тимир! Первый батырь Орды!» «Первый батырь Орды!» схватил связанного татарина за волосы, принагнул и отрубил ему голову. Голова осталась у него в ручище, а тело вывернулось и упало на выбитую ногами сухую землю. Руки мертвеца дважды царапнули землю, плечи вздрагивали, замирая, а кровь била из середины страшного среза, и разливалась по земле широко, как по столу, неровно растекаясь меж трещинами в земле. Дмитрий закусил губу и смотрел. Кам, сказал, он виновник суховея. Он взял в жены дочь гор, христианку, и ходил к вашему папу есть вашего бога Христа с ложки. «У нас на Москве немало татар крещенных, и все причащаются в церквах», — ответил Дмитрий. «Но этот жил в Орде. Он накликал гнев неба. А в чем виновата женщина? Она будет продана в рабство». В это время батырь Тимир Мурза взял женщину за подбородок, что-то говоря ей. В тот же миг сотни глоток выхоркнули, неясный крик возмущения женщина плюнула в лицо великана. Тимир мурза прорычал что-то сквозь тянутые воскали зубы, откинул саблю и схватил свою жертву ручищами. Он готов был разорвать ее на части, но вместо этого швырнул на землю разодрал ее одежды и клочьями их утер себе лицо. воем восторга ответили любимцу нукеры. это вдохновило Тимира. он саблей прорезал щеки отрубленной головы, продел веревку в страшные прорехи и связал концы. получилась широкая петля. довольно прищелкнул языком Покачивая голову на веревке, он рывком поднял женщину и надел ей голову убитого мужа на шею. Снова заревело воинство. Тимир гаркнул что-то, и десятки блистоящих кинулись к костру. Они выхватывали из пламени головни и снова становились в круг. Одному Тимир приказал вести женщину за косы, а стоявшие били ее тлеющими головнями. — Не, Христи! — шипел бренок позади. Князь и мечник были в кругу, где среди бела дня творилась адова мука. После того, как женщина несколько раз падала и уже не держалась больше на ногах, ее били лежащую, а потом отволокли в сторону и бросили рядом с обезглавленным трупом. — Он глупец был. Он не дал каму серебра, — пояснил сарахажа, обдавая Дмитрия горячей смолой черных глаз. Тимуру Мурзе подвели коня. Он сел и направился к дворцу. Вскоре разрешили двигаться и московскому князю. «Устрашают!» — мелькнула мысль, и от этого стало немного легче на душе. Хан с Мамаем не станут устрашать, если хотят убить. Это подумал и Бринок, которого тоже потрясла расправа над связанными людьми. Последний заслон ханской стражи обезоружил Дмитрия и Бринка. Разворошили телегу с подарками — Пощелкали языками над серебряными клетками, с соколами, полезли было в клетки, но бренок возопил, не лапой руками. Дорогими коврами была выслана мраморная лестница, что вела под высокую арку, в глубине которой отрадной тенью обозначилась раскрытая настиж дверь. У нижней ступени горели два огня в больших плошках. Пахло салом, протухшим от жары. У плошек стояли татарки с копьями. Подтоки копий они упирали в ступени, а наконечники, сверкавшие отточенными рожнами, задрали вверх, растянув привязанную к ним веревку толщиной в вожью. На веревке болтались войлочные болванчики, братья хозяина. У ног татарок стояли высокие чаши с водой. Княже! Дмитрий оглянулся, и, по знакам, которые делал ему бренок, он понял не наступи на порог, убьют, не обходи огня, сделают то же самое. Щурился сарохажа и, наконец, сделал жест рукой. Иди. Да будет воля твоя, прошептал Дмитрий. Он прошел меж огней медленно, спокойно. Татарки шептали заклинания и брызгали водой. Они трясли копьями, от чего дергались и качались над головой саягане. Вот и порог. Ковер коварно облег его, скрывая мраморную плаху. Дмитрий переступил его и взглянул перед собой. «А это что за дьявольщина?» — подумал он. За порогом поперек ковра на высоте пояса была натянута толстая золотая цепь. Дмитрий остановился и тут же заметил еще одну выдумку хана. В большой светлой палате, почти целиком занимая ее, был поставлен богатый шелковый шатер, жаркого светло-желтого цвета, расшитый зелеными травами и причудливыми птицами между ними. Дмитрий прищурился на цепь, покусал губу. Перешагнуть цепь невозможно, подлезать под нее, поклониться хану, еще раз сверхпринятой меры. Он обошел цепь, стал снова на ковер перед входом и заставил себя коснуться левым коленом ковра. «Входи!» — послышался голос из шатра. Дмитрий вошел и, присмотревшись к полумраку, увидел перед собой хана. Он был хорошо виден весь, от головы, покрытой каким-то немыслимым с бахромой колпаком, до ног, одетых в легкие башмаки, из красной шагреневой кожи. Сидел он на мягком троне, спинка которого не подымалась выше плеч и была обита бордовым бархатом. Руки лежали на гнутых золоченных ручках трона. Дорогой китайский халат, застегнутый по-татарски, на правую сторону, блестел серебряным шитьем по светло-зеленому полю дорогой ткани и был подпоясан красным, почти в тон башмакам, широким поясом. Кривой нож торчал за поясом слева, а справа висели на тонкой серебряной цепочке два больших черных рога, усыпанных золотыми звездами. Казалось, ему не было и двадцати лет. Волосы его были зачесаны за уши, а на круглом желтом лице, Чернели точки коротких и узких усов. Жидкая бородка как бы приклеена к подбородку снизу. Дмитрий стоял свободно и просто, не снимая богатой соболем отделанной круглой шапки, стоял и рассматривал окружение хана. Слева под локтем у того сидела женщина, видимо, любимая жена. Десятка три других женщин белым облаком осели чуть в сторонке, от левой руки хана и почти до шелковой стены шатра. По левую руку владыки на низких скамьях, крытых зеленым сукном, сидели военные, угланы левого и правого крыла, темники, тысячники, особо отличившиеся и имеющие на груди или за пазухой золотую басму. Отдельно сидели не по-татарски, страдая на скамьях, майоны, то есть знать гражданское, миры, или по-турецки беги, тарханы, владетели обширных земель, равных по площади нескольким европейским странам. Смешавшись с ними, притихли толкователи законов Факихи, с которыми в орде, как в любом военном и самодержавном государстве, не считались, но держали для виду перед иноземцами. Неподвижно и звоянием подобно восседали старейшины, главный тюркский шейх, главный сарайский священник-мусульманин Кади. Был здесь и главный кам. Все в том же ярком халате и красной стеганой круглой шапке-оське, украшенной алмазной ветвью. Рядом с этим страшным человеком, который мог очернить и подвести под топор самых знатных людей Орды, которого задабривали, осыпая серебром, золотом, мехами, который имел в степи свои бесчисленные пастбища, а в устье Волги — В старой столице, в сарае Бату свой дворец. Рядом с ним сидел Бакаул, военный начальник, ведущий размещением, движением, снабжением войск и даже дележом добычи. На лицо его не было как у других любопытства, оно уступило место усталости от ежедневных забот о бесчисленном войске Золотой Орды. Среди всей этой блестящей толпы своей скромностью выделялись синий халат и простая, похожая на шлем, кожаная оська Мамая, который возлежал по правую руку от хана, мрачный, полуприкрыв и без того узкие глаза. Он один вошел в шатер хана при сабле, Покоившаяся сейчас на его бедре. Эта сабля золотой ручей на синем простом халате, своими золотыми ножными, с тонким восточным чернением, усыпанным крупными алмазами и стоимостью в десяток конских табунов, еще больше подчеркивала вызывающую скромность первого властелина, у которого, подобно легендарному Нагаю, был в руках Крым с прилегающим к нему причерноморьем и землями на север вплоть до реки Красивой Мечи, на западе до Днепра, а на восток до Волги и Северного Кавказа, за которым вдоль Каспия тянулись лучшие в мире пастбища. Не только это было под сильной рукой Мамая, но вся могучая золотая Орда, который он управлял самым тонким и коварным образом, чужими послушными руками ставленника своего, великого хана Магомеда. Посреди шатра стоял большой круглый стол, покрытый персидской скатертью, а на нем возвышались высокие китайские расписного фарфора кувшины с питьем, и толпились плотные гнездовья крупных золотых кубков, с трудом умещавшихся на большом столе. Дмитрий еще в саду понял, что выставленные на показ богатства должны были унизить любое подношение хану, владевшему ими. Но именно здесь, в шатре, странно поставленном внутри дворца, перед притихшими владыками, наводящими ужас на Европу при виде стола, уставленного награбленным за века золотом, именно здесь он понял, что его подарки будут просто смешны. Что молвишь, Дмитрий, улусник наш? Голос колесо немазанное, татарское, и принадлежал он не хану Магомеду, а мамаю. Знатно лопотал по-русски. «Княже Димитрий, понеже ты старей всем князям в русской земле, то скажи нам, зачем прибыл в Орду?» Это был новый подвох. Сарыхажа приглашал от имени хана, а хан будто бы и ведать про то не ведает, да и вовсе молчит наподобие куклы шелковой, а вещает ядовито он мамай. А я прибыл к вам в Орду по зову слуги вашего, послай тысячника сарыхажи, дабы поклон творить и молить о благе земель наших и всяко сущих в них человека жива. Мамай ждал, пока толмач подсевший к хану, громким голосом переводил ему и всем слова московского великого князя, а потом спрашивал дальше. Чем кланяешься? Чем Бог послал? До да чего взял, поспешая до двора Великоханского? Михаила Бринок, — Дмитрий повернулся к выходу, — неси подарки. Бринок кинулся ко входу в шатер, но на нем повисли, оттащили, а свозы уже обнюханного, обшаренного, крупные один к одному — Быстрые и наглые от сознания своей силы и особого внимания хана и двора к ним беспощадные кашики, отборные воины из личной гвардии хана, похватали подарки и сами понесли их в шатер, стараясь попасться на глаза владыкам. Они толкались и грызлись, пока сарахажа, стоящий у телеги, не прикрикнул на них. В шли кошики, и от этого казалось, что подарков много. Меха соболя, чернобурые лисы, несколько шкур крупного чернобурого серебром медведя, набор серебряных колокольцев, дубовые бочонки с медом, еще шкуры бобров, резной ларец из рыбьего зуба, отделанный драгоценными камнями, и несколько кругов, Ярова, воска легли на ковер перед ханом и мамаем, и стало в шатре тихо. Умолкли шепот, пощелкивание языками, насмешливое похмыкивание. Конечно, это совсем не то, что было выставлено по обе стороны садовой аллеи. А ведомо ли Мити? улуснику нашему, что великий хан ждет дани, достойной в жаркое лето? — спросил Мамай. — Где же та дань? — Время дань еще не поспело. Вот приду на Русь, повелю ту дань собирать и пришлю ко двору, как повелось. — А не мала ли дань? — По полугривне с сахи на год. — спросил Мамай и глянул, наконец, на хана Магомеда, будто вспомнил о нем, почтил. Хан согласно кивнул, как бы радуясь, что ему оставлено место в разговоре. «Эва, вновь за песнь старую взялись!» Дмитрий прикусил губу, но ответил спокойно. «Не мала, но вельми полна!» Русь людьми размножилась, а дань остается прежней. Русь истаивает в бранях междуусобных. Дмитрий остановился, пережидая гул в шатре. А обочь междуусобий со срезанью до да стверью Русь покою не ведает. От Литвы, от немец, да и другие русские княжества не единожды шли на Москву. Ты, Митя, немало тех княжеств под свою руку паял. То воля Божья, то край безысходен есть, понеже Москве стоять надобно. Тверь не выше ли Москвы? Понятно, куда клонил мамай, но Дмитрий был готов и к этому. Для Орды Тверь погибель во грядущих днях. Всколыхнула весь шатер. Даже белое облако горем ханов, с полуприспущенными покрывалами на лицах, и то плеснуло белой пеной и замерло. Эмиры беги угланы левого и правого крыла, темники, тысячники и творцы власти гражданской, все едва удержались на местах своих. А ведомы ли князю московскому ныне сидящему на владимирском столе русском, великокняжеском, что нет на белом свете народа такого и государства, коему небо судило сокрушить великий улус Джучи. Не было такого народа и такого государства, только ведомо мне, что и несокрушимый щит крушат два либо три меча, где един не берет. Стало очень тихо, и Дмитрий намеренно сделал остановку. Пусть перетолмачит окаянный. Ведомо ли двору Ордынскому, что Тверь в союзе с Литвою? Вестимо ли, что Литва в союзе с княжеством смоленским? И не русские княжества соединить под рукою своей. Зимой минувшие союзники, названные мною, пришли под Москву и пожгли села и погосты, монастыри и деревни, пограбив и премного людей побив. А равен час падет Москва, то и Рязань сольется с теми союзниками и сама на Орду пойдет. «Орда сметет их?» «Сметет, сметет!» — грянул шатер в десятки глоток. «Орда поставит на колени все эти княжества и государства, исполнит слово Батыева», — продолжал Мамай. «В сокровенном сказании о том сказано», — вставил великий хан по-татарски, но Дмитрий понял его а Мамай кивнул Магомеду, как хорошему ученику. — Правда ваша, — ответил Дмитрий. — Те народы, государства и княжества русские вы сметете. Но и они тоже мыслят Орду смести. Не бывать тому! Не заплетай язык за хвост! Голова отвалится! — рявкнул Мамай оскались. И с тем соглашусь. Но бывать, покуда их число мало, Но ежели замыслит они сговориться С немцами и прочими народами, А тех без счета, Сам папа римский ту думу думает, Страшась орды, ведомо ли то в сарае. Слова эти охладили немного мамая, Хотя шатер еще потрясало от гнева. Великий темник приподнялся на локти и буркнул на свору, притихли. Мамай поднялся с ковра неожиданно легко и, как водится по-татарски, без помощи рук. Не глянув на хана, приблизился к Дмитрию развалистой важной походкой, оставив за спиной богатый стол с питьем и золотыми кубками и подарки Москвы для сарая. Подошел он вплотную, пахнув на Дмитрия потом и духом недоваренного мяса. Глаза черной бритвой резанули по глазам и покалывали чуть снизу в самые зрачки. Дмитрий выдержал этот взгляд, и Мамай отступил на шаг, подбоченясь и оглядывая московского князя. Потом вновь шагнул к нему, И так громко, чтобы слышал толмач, спросил, — А ведомо ли московскому князю? Сколь светла голова его, мудра она и хитроумна. Но светил и солнце клубок, да и тот ежедень в землю падает. В углу шатра затрясся кам, загортанил что-то нехорошее. От чего поднялось было смятение. Даже Дмитрий разобрал в его выкриках слова о светлом дне и вечном солнце над Ордой. Тут Мамай что-то буркнул, и все стихло. Он вновь отступил на шаг, вынул огневую саблю. — На Руси, Мамай, со смертью свыклись, — промолвил Дмитрий побледнев. Мамай поиграл с саблей, покрасовался перед сильными людьми Орды и вдруг повернулся и ударил по восковому кругу. Крякнула стая, защелкала языками, жалея. Мамай поддел концом сабли половину круга и подал Дмитрию. — Добрый полумесяц! — сказал тот, возвращая Мамаю воск. Его на спицу, да над дворцом поднять. И стает полумесяц. Мамай бросил воск в подарки и кинул саблю в ножны, полыхнувшие алмазами, и еще спросил. — А зачем тот воск привез? — На свечи во дворец тот воск, вельми добр. Не орду ли хоронить собирается русский князь, а? Не о смерти думалось мне, сюда едучи. — О чем? — Думалось о живом. — А думалось ли тебе, московский князь, что Орда тоже привыкла думать о живом товаре? Хорошо перевел толмач, гулом одобрения ответил шатер. О великом полоне напомнил Мамай, о великих подвигах предков Пощекотал самолюбие. — Я захватил с собой и живой товар, — ответил на это Дмитрий. Он повернулся опять ко входу и снова крикнул. — Михайло, давай клетки! И снова оттеснили бренка, снова сгрызлись кошики, и вот уже двое понесли по клетке с соколами. Опять прошли меж огней клетки, как и все подарки, окропили водой, ошаманили словами неведомыми и поставили на ковер. Удаляясь, кошики, не оборачивая спины к хану, семенили назад, вжав головы в плечи и глядя из-под лобья по песье. Все добрые соколы!» — повеселел Дмитрий. «В птичьих и звериных ловах зело борзы. Соколы были слабостью Мамая, глаза его загорелись. Еще с детства он упивался соколиной охотой. В стремительном полете, в налете, в ударе и хватании добычи было что-то от татарского воина-степника, та же кровожадность, та же беспощадность к жертве, как учил великий Джучи. А добры ли они в полете? Не обманывает ли русский князь? Ежели сокол отпустит птицу, зайца или лесу степную, за каждую тварь, ушедшую из когтей его, я дам табун коней. — Не отпустит, княже! — донесся голос Бринка. Но сорвался. Так налетели на мечника кашики, закрывая ему рот, послышались удары. Мамай крикнул, все успокоилось. — Добро, — молвил московский князь. — Я зову тебя на охоту завтра поутру. Дмитрий поклонился, смяв бороду о грудь и подумал. — Проносит тучу. — А за подарки твои? Мамай ухмыльнулся, и шатер ответил ему сдержанным смехом. За подарки испей нашего каракумыса. Каракумыс — черный кумыс. А не ты мамай орда скудела, не ты нету в ней медов сыченых альбражных. Коль нету, пришлю. Медов нету. А не орда промышленным людам торговым оскудела, не купцы наземные вин более не везут в сарай. Вина и наземного моря в Орде. Мамай поднял руку и что-то каркнул через плечо. Подлетели служанки, скрытые до того за ханскими женами, оттолкнули длинногорлые кувшины и стали наливать светлое фряжское вино в золотые чаши. Первую поднесли хану, вторую налили Мамаю. Но тот отправил ее Дмитрию, а себе велел налить темно-коричневого, как старая дубленая кожа, кумыса. Он не стал дожидаться, когда разнесут всем чаши с вином, дождался только музыки, что грянула за шатром, и глотнул кумыса осторожно, как дикий зверь на неизведанном еще водопое тренькали струны, гремели барабаны, и когда они затихали, в тишине сновали служанки, разнося вино и кумыс. Ударяла музыка, и все принимались пить. Пили только под музыку. Эка дивьета открыли, — думал Дмитрий, и легонько пригублял заморское вино, ощущая солоноватый вкус крови из прокушенной нижней губы. Мамай с ханом Магометом отпустили военную и гражданскую знать. А Дмитрия оставили и более двух часов с глазу на глаз выспрашивали его о Руси, о княжествах, об урожае и табунах конских, о ратной силе и вооружении. Спросили, зачем он, князь московский, воздвиг каменные стены вокруг Кремля. Дмитрий хитрил, отвечая на их вопросы, хан с мамаем слушали, кивали и не верили ни единому его слову. Нескоро Дмитрий покинул ханский дворец. С трудом забравшись в седло, он поехал по аллее назад, мимо неубранных еще подарков, мимо тройного ряда облитых потом кашиков. Бринок на порожней телеге следовал за ним. У Укованных золоченых ворот дворцового сада Дмитрий почувствовал, что у него вдруг стало темнеть в глазах. Он был готов к этому, поняв в единый миг, что это подступает отрава к сердцу. Он с проклятием оглянулся, Увидал Бринка на телеге десяток кошиков, но и они, и ряды груженных добром арп, и старой ханской гвардии все это померкло и странно смешивалось с криками и звериным воем. — Княже! Княже! — уже из темноты послышался голос Бринка. Затмение летом 1371 года застало Дмитрия Донского в Орде. Дмитрий, к своему удивлению, все еще держался в седле, еще связанной с этим потемневшим, исчезающим из глаз миром множеством нитей, слухом, зрением, осязанием, памятью о близких и далеких людях, вкусом крови во рту из прокушенной губы, Желаниями, верой, тоской по Евдокии, отвращением к коротким толстым пальцем мамая, царапавшим дорогие ножны сабли, стремлением, наконец, выбраться из этого душного, грязного, золотого гнезда. Все это жило в нем, было с ним в ту минуту, когда Божий мир затопило непроницаемым мгла особенно густая и плотная, от того, что только что ярко светило солнце. «Княже! Княже!» — доносился голос Бринка. И чем больше слышалось из того мира, который, казалось Дмитрию, он покидает навек, чем громче выли татары и гремели опрокинутые арбы, визжали выбежавшие жены хана и служанки, тем легче становилось на сердце, тем прочнее казалась связь с этим миром, от которого судьба все еще не могла его оторвать. «За гордыню, за грехи наши!» — молился Бринок. Дмитрий подумал, что надо бы слезть с коня, стать на молитву и тут, на этой пригрешной земле, без соборования и причастия, без того, чем крепка православная могила вознести к небу последние слова свои. Но в окружающем мире что-то стало меняться. Еле уловимой тенью проступил ханский сад, обозначились ворота позади аллея, и все это становилось ясней и ясней. Небо светлело, и на нем выступил светлый край солнечного ореола, тонкий серпик, который все рос и рос. К нему были устремлены глаза людей, и замерший был рев тысяч глоток вновь вырвался наружу, потряс сад, дворец, слился с воем и криками базаров, улиц, посадов. Когда же стало во весь размах сиять на небе солнце? Бринок все еще молился, но уже за дарование людям света и жизни а на аллее началась свара. Кошики учинили кражу сваленных сарп подарков, сотники вынули сабли и рубили воров на месте. От дворца охапкой выброшенного сена растрепанный бежал главный Кам, а за ним великий темник Мамай. Но кругу, где высохла уже кровь убитого отступника, Мамай догнал Кама повалил на землю и стал бить красными башмаками, от чего казалось, что они в крови. Бесстрашный и всесильный Мамай бил великого Кама, страшного и неприкосновенного, бил жестоко и долго. Шамана, обещавшего великому Мамаю безоблачную и счастливую жизнь, похожую на нынешний солнечный день, подвело затмение. На аллее и по всему саду кашики ловили друг друга, прятали крадины. Ворота были отворены, стража разбежалась. И Дмитрий с Бринком одни выехали на улицы сарая. — Надобно заказать владыке молебен, — промолвил князь. — Да баню бы истопить, — добавил Бринок.